дверь из слоновой кости В целом я не из тех, кто часто плачет. в детстве меня могло довести до слез что угодно, чужая насмешка грустная концовка. Однажды я расплакалась увидев лужицу с головастиками, которая высохла на солнце. Но в какой-то момент я усвоила главный фокус стоицизма надо прятаться. Ты отступаешь за крепостные стены, поднимаешь мост и наблюдаешь за происходящим с самой высокой башни однако тогда я все таки заплакала окровавленная и усталаая я лежала в загородном домике семьи заппиа обнимала бада слушала голос джейн зачитывающая историю моего отца и волнами перекатывающейся через нас и плакала я плакала пока глаза не защипала а подушка не намокла Я плакала так, будто должна была наплакаться за всех троих. За маму, которая потерялась в бездне, за отца, который без нее потерял смысл жизни, и за себя, потерянного ребенка без отца и матери. Джейн закончила читать, но ничего не сказала. Что вообще можно сказать взрослой девушке, которая засыпает в слезах? Она закрыла книгу аккуратно, будто ее страницы живые, и им можно сделать больно. джейн прикрыла меня розовым одеялом потом задернула шторами окно за ним уже сияло полуденное солнце и уселось в кресло качалку со своим остывшим кофе Е ее лицо было настолько неподвижным и гладким что могло скрывать самые безумные чувства она давно усвоила главный фокус стоицизма я заснула наблюдая за ней из-под припухших век и положив руку на бады чувствуя как ритмично поднимаются и опускаются его ребра Сквозь сон я слышала, как Джейн ходит по дому. Один раз она вышла и вернулась с охапкой дров на вечер, а потом возилась с чем-то темным и металлическим, сидя за столом с нечитаемым выражением лица. В другой раз я приоткрыла глаза и увидела через щель между дверью и косяком, что Джейн и Бат сидят на крыльце, обрамленные лунным светом, словно две серебряные статуи или оберегающие меня духи. После этого я уснула крепче. Окончательно проснулась я только на следующее утро, когда солнце уже рисовало первую бледную полосу на западной стене. Бледный и синеватый свет означал, что час был слишком ранний для любого цивилизованного человека. Я смотрела, как полоска постепенно становится конфетно-розовой, слушала, как птицы осторожно начинают первые трели и, пожалуй, впервые в жизни чувствовала себя в безопасности. О, я знаю! Я выросла в огромном загородном поместье, путешествовала по миру исключительно первым классом, носила шелк и жемчуга. Нельзя сказать, что мое детство было полно опасностей, но все эти привилегии были взяты взаймы, и я знала это. Я чувствовала себя золушкой на балу, которая понимает, что весь ее дорогой наряд — это иллюзия, которая рассыплется в прах, если не следовать целому своду неписных правил. В полночь вся красота исчезнет, и всем станет ясно кто я такая нищая темнокожая девочка которую некому защитить но здесь в этом домике затхлом заброшенным построенном среди поросшего соснами островка в десятки миль от ближайшего города я наконец чувствовала себя по настоящему в безопасности в какой то момент джейн согнала бада с кровати и заняла его место рядом со мной теперь из под одеял торчала только ее черная колючая шевелюра Осторожно, стараясь не разбудить ее, я выбралась из кровати и несколько секунд просто стояла, пошатываясь от тошнотворной усталости, от которой меня не избавил даже долгий сон, а потом стянула с угла за плесневелый плед. Я шепотом позвала Бада. Мы вместе вышли, хромая на крыльцо, и сели смотреть, как над озером клубится густой белый туман. мои мысли кружили вновь и вновь возвращаясь к одним и тем же фрагментам и пытаясь собрать их воедино будто осколки драгоценного артефакты общество закрывающиеся двери мистер лок мой отец оставалось прочитать еще одну главу но было не так уж трудно додумать что случилось дальше отец застрял в этом сером мире с маленькой дочерью нашел работу которая позволяла ему путешествовать и потратил шестнадцать лет пытаясь найти дорогу домой вернуться к ней к моей матери но ведь я нашла их дверь верно синюю дверь в поле по другую сторону которой ждала серебряная монетка дверь которая открылась совсем ненадолго а мой отец так и не узнал об этом и возможно погиб в поисках двери которую открыла его собственная дочь это было так нелепо как в трагических пьесах, где все умирают от отравлений и недопонимания, которые можно было легко предотвратить. Впрочем, пожалуй, не все здесь было предотвратимо и случайно, ведь кто-то ждал нас у горной двери, кто-то ее закрыл. В книге моего отца то и дело встречались упоминания о закрытии других дверей и намеки на какую-то безымянную силу, идущую за ним по пятам. я вспомнила как хавермайер сказал что хочет сохранить мир неизменным и как мистер лок приглашая меня вступить в общество произнес торжественную речь о порядке и стабильности двери это перемены писал мой отец но готовы ли я поверить в то что археологическое общество новой англии на самом деле тайная организация злодеев закрывающих двери и если так неужели мистеру рулоку все известно неужели в этой истории он и есть тот самый мерзавец с за главной буквы м нет я не хотела и не могла в это поверить это был человек который дал кровь моему отцу и мне открыв перед нами двери своего дома человек который нанимал для меня няник и учителей покупал красивые платья и все эти годы оставлял для меня подарки в синем сундучке да еще и такие необычные подарки сделанные с душой куклы из дальних стран шарфы пахнущие специями книги на незнакомых у мне языках а в общем идеальные подарки для одинокого ребенка который грезит о приключениях мистер лок любил меня я в этом не сомневалась От моей кожи по-прежнему исходил слабый, но неприятный запах на штыря. Это его рук дело. Лок отправил меня туда. Запер там, где никто не увидит меня и не услышит. Чтобы защитить, так он объяснил. Но меня уже мало волновали причины. К тому времени, как Джейн вышла на крыльцо, прищурив глаза от солнца, с примятыми с одной стороны волосами, у меня онемели ноги, а туман над озером рассеялся. она села рядом ничего не сказав ты знала спросила я после недолгого молчания что знала я не ответила она коротко и устало вздохнула кое что знала но не все джулиан был скрытным человеком прошедшее время мелькала в предложениях как змея готовая ужалить меня я сглотнула как вы с моим отцом на самом деле познакомились почему он прислал тебя сюда длинный вздох вместе с ним словно разжалась пружина замка и открылась невидимая дверь мы с твоим отцом впервые встретились в августе тысяча девятьсот девятого года в мире леопаров оборотней и ограф я чуть было не убила его но промахнулась в сумерках до этого момента я не думала что у человека может в буквальном смысле отвизнуть челюсть джейн самодоволь покосилась на меня и встала пойдем в дом ты поешь а я расскажу тебе эту историю я нашла свою дверь во времячетв четверттого побега из миссионерской школы ее нелегко было обнаружить на северном склоне горы иисус во множество пещер а дверь скрывалась в конце из вилистого узкого тоннеля В которой никто кроме ребенка и не пролез бы, я увидела ее сияние в темноте, высокая, бело-жетая, вырезанное из слоновой кости. Я сменила на крахмаленную и окровавленную ночную рубашку на блузую явку, которую мне одолжила джейн, пригладила волосы руками, не то, чтобы это помогло, И теперь мы сидели друг напротив друга за пыльным кухонным столом. все это выглядело почти привычно как будто мы забрались в одну из чердачных комнат особняка лука чтобы попить кофе и обсудить последний выпуск из серии влюбленные романтические приключения для достойных юных особ вот только сейчас мы обсуждали историю джейн и рассказывала она ее почему то не сначала а почему то сбежала она слегка поджала губы по той же причине что и любой другой человек но разве ты не беспокоилась ну а как же твои родители у меня никого не осталось прошипела она а потом сглотнула стараясь справиться с гневом только младшая сестренка мы родились в предгорьях у матери была ферма я мало что помню впаханную землю черная как наша кожа запах забродившего пшена лезвие сбервающие мне волосы мусси дом джейн пожала плечами мне было восемь лет когда к нам пришли засуха и железная дорога мать отвезла нас в миссионерскую школу и пообещала вернуться в апреле когда пойдут дожди с тех пор я ее больше не видела мне нравится думать что она умерла от лихорадки в трудовых лагерях потому что в таком случае я могу ее простить и в ее голосе слышалась горечь, с которой брошенный ребенок все ждет и ждет родителя, а тот никак не возвращается. я понимающе поежилась моя сестра забыла ее она была слишком мала, поэтому забыла наш язык нашу землю наши имена учителя называли ее крошка шарлот и сестренка решила что ее зовут крошка джейн снова пожала плечами ей и там было хорошо. здесь она сделала паузу сжав зубы и я отчетливо услышала неказанное а мне нет и ты сбежала куда ты отправилась джейн разжала зубы куда глаза глядят мне было некуда идти дважды я возвращалась сама потому что заболевала уставала и мучилась от голода а однажды меня приволок обратно какой то офицер привязав к лошади потому что меня поймали за воровством из казарм. Но к четвертому разу я успела повзрослеть. Мне было почти четырнадцать. Я зашла намного дальше. Я на мгновение представила себя в четырнадцать лет, неуверенную, одинокую, одетую в отглаженные юбки и выводящую красивые строчки на страницах, и поняла, что ни за что не смогла бы пуститься в бега через африканскую глушь в этом возрасте, да и в любом возрасте. я добралась до самого дома, вот только от дома ничего не осталось. там стояло большое уродливое здание с деревянной кровлей и печными трубами возле которого играли светловолосые дети. темемнокожая женщина в белом фартуке присматривала за ними. джейн опять дернула плечами. я начала понимать, что она делает это не просто так и намеренно словно скидывает с себя давящую тяжесть негодования. Так что я проложила путь на юг, туда где предгорья сменяются долинами и горами. Дья там сухие и стерзанные ветрами, а еду добыть сложно я исхудала Пастухи видели как я прохожу мимо, но ничего не говорили. У меня вырвался возмущенный звук, а джинйн бросила на меня исполненный жалости взгляд. До этих мест уже добралась империя с пулеметами Макса Я была не единственной одичавшей сироткой, которая пустилась в бега через поросшие кустарником пустыри. Я промолчала, вспоминая речи мистера Лока о прогрессии и процветании. Он никогда не упоминал сирот, захваченные фермы и пулемет Максим. Бат, который лежал под стулом, неловко вытянув раненую лапу, поменял положение, поудобнее укладывая морду на мою ступню. Джейн продолжила. Я нашла дверь из слоновой кости и прошла через нее. Сначала я подумала, что умерла и попала в мир духов и богов. Ее губы приоткрылись в полуулыбке, а в глазах сверкнуло какое-то новое чувство. Печаль? Тоска по дому? Я очутилась в лесу, настолько зеленым, что он казался мне почти синим. дверь через которую я прошла была у меня за спиной спрятанная среди выступавших над землей корней огромного дерева я побрела дальше заходя глубже в лес теперь я знаю как это было глупо в лесах этого мира водятся жестокие ползучие твари со множеством зубов охваченные неутолимым голодом по счастливой случайности или по милости божьей как сказали бы миссионеры я наткнулась на лиик и ее охотниц раньше чем на что нибудь еще, но в тот момент я пока не понимала своего везения. я обходила какое-то дерево, когда в его ствол в нескольких дюймах от моей головы вонзилась стрела. я ахнула и тут же закашлялась чтобы скрыть это. мне не хотелось походить на маленького ребенка, который слушает страшилки у костра эй что ты сделала ничего. Часты чтобы выжить нужно вовремя признать поражение. Я услышала шорох за спиной и поняла, они уже окружили меня. Женщина державшая лук зашипела на меня на незнакомом языке. Видимо ничего угрожающего во мне не было. голодная девочка, одетая в белое хлопковое платье с оторванным воротничком, потому что лиик опустила оружие. Только тогда я смогла их всех рассмотреть. овые черты ее лица слегка смягчились от теплых воспоминаний. Это были женщины, мускулистые, с золотыми глазами, невероятно высокие, наделенные плавные грации, напоминающие львиц. У них была пестрая пятнистая кожа, а улыбки обнажали острые зубы. Мне они показались самыми прекрасными существами на свете. Они взяли меня с собой. мы не понимали язык друг друга, но они отдавали мне простые приказы иди ешь сиди освежуй добычу к ужину я сопровождала их дозор несколько недель может даже месяцев и многому научилась научилась бесшмумно красться по лесу и смазывать тетиву лука жиром привыкла есть сырое мясо с кровью. я узнала что все истории об ограх которые мне доводилось слышать это правды и что в тенях прячутся чудовище в ее голосе слышался какой то гипнотический ритм я полюбила лиик и ее охотниц а когда увидела как они обращаются сбрасывая кожу как их челюсти удлиняются оставшие ненужными луки падают на землю ты не испугалась а испытала зависть всю свою жизнь я была бессильной, а эти женщины леопарды словно воплощали слово сила, написанная на ткани их мира. Я никогда раньше не слышала, чтобы голос Джейн звучал так живо, даже когда ей не нравилась концовка книги или подгорал кофе или даже кто-то из гостей на празднике отпускал обидную шутку, прикрыв рот перчаткой. я почти почувствовала себя виноватой. Но дозор подошел к концу, и женщины отвели меня к себе домой в деревню, окруженную фруктовыми деревьями и фермами, спрятанную в жерле мертвого вулкана. Мужчины приветствовали их на улицах, держа на руках пухлых малышей и глядя на меня с жалостью. Они отвели меня в дом Лиик и накормили, и в эту ночь, а также и в следующие, я спала на мягких мехах, окруженная тихим сопением детей лиик я чувствовала джейн сглотнула и на мгновение ее голос надломился что обрела дом мы немного помолчали и ты осталась там в деревне джейн улыбнулась горькой и кривой улыбкой да но лиик с охотницами надолго не задержались однажды утром я проснулась и обнаружила что они снова ушли в лес в дозор а меня оставили ее голос зазвучал отрывисто насколько это больно когда тебя бросают уже во второй раз я уже достаточно хорошо освоила их язык чтобы понять что говорят мне мужья в лесу не место такому созданию как я я слишком мала слишком слаба мне следует остаться в деревне растить детей растирать орехи тиси в муку и жить в безопасности снова кривая улыбка но к тому моменту я уже научилась убегать я украла лук и три бурдюка с водой и вернулась к двери из слоновой кости но почему джейн потерла пальцем древесный узор на столешнице думаю потому что я не хотела жить в безопасности я хотела быть опасной хотела обрести свою силу и вписать ее в ткань мира я отвела взгляд и посмотрела на бады которые тихо ворчал во сне значит ты ушла из мира женщин леопардов эй куда ты отправилась неужели никому не суждено остаться в своей стране чудес что алиса что дороти что дарлинги Всех затянуло обратно в этот унылый мир, и скучные взрослые заботливо укрыли их одеялом. Вот и мой отец застрял в этой серой действительности. Джейн издала громкий презрительный смешок. Я отправилась к ближайшему британскому аванпосту, украла винтовку Ли Метфорд и столько патронов, сколько смогла унести, а потом вернулась к двери из слоновой кости. через две недели я заявилась в деревню перекинув ружье через плечо и держа под мышкой вонючий окровавленный череп я снова олодала и исхудала хлопковое платье превратилось в драную на беддренную повязку и в бою мне сломали пару ребер но глаза у меня светились от гордости как и сейчас в сумраке хижины они сверкали опасным леском я подошла к лейик посреди улицы и бросила череп Огро к ее ногам. Ее улыбка стала шире, снова открывая щель между зубами. Следующие двадцать два года я провела в дозорах с женщинами-леопардами. На моем счету были двенадцать побед, два мужа, одна жена-охотница и три имени на трех языках. У меня был целый мир, полный крови и славы. джейн наклонилась ко мне, вглядываясь в мои глаза словно черное кошка бьющая невидимым хвостом. когда она продолжила, ее голос стал ниже и грубее. И все это оставалось бы у меня до сих пор если бы в тысяча девятьсот девятом году твой отец не пришел, эми закрыл мою дверь навсегда. я внезапно лишилась дара речи и не от смущения или неуверенности просто все слова словно высыпались у меня из головы и осталось лишь глухое монотонное гудение может и если бы у меня было побольше времени я бы пришла в себя и сказала что нибудь вроде мой отец закрыл дверь или может откуда ты знаешь или даже самые честносте и необходимые мне так жаль Но я не успела ничего такого сказать, потому что внезапно раздался стук в дверь, и чей-то холодный голос протянул. «Мисс Сколлер, дорогуша, вы там? Мы так и не договорили». На мгновение мы погрузились в чистую, как хрусталь, тишину. Потом крючок на двери приподнялся, и она распахнулась. джейн резко встала уронив стул и ее руки нырнули в карманы юбки бац с трудом поднялся ощетинишей из скаля зубы сама я не могла пошевелиться будто муха попавшая в холодный мед на пороге стоял хоэрмайер в нем с трудом можно было узнать джентльмена который посещал собрание общества и онежал нас на рождественских приемах льняной костюм помялся и посерелл за несколько дней непрерывные носки кожа порозовела А в тошнотворной улыбке чудилось что-то неправильное. Левая рука была замотана марлей, бурой от крови. Правая рука обнажена. Но не облик Хавермайера заставил меня вскочить на ноги и протянуть руки к двери. Я увидела, что он приволок с собой юношу, избитого, практически без сознания. Сэмюэля Запия. Руки Сэмюэля были связаны за спиной, а рот заткнут тряпкой. его кожа обычно имевшая теплый коричневатый оттенок теперь стала болезненно желтой а глаза ввалились в них читаллся знакомый мне животный страх если бы я посмотрелась в зеркало после того как хавермайер прикоснулся ко мне то увидела бы на своем лице такое же выражение сэмюэль заморгал пытаясь привыкнуть к полумракку комнаты его взгляд остановился на мне и сквозь кляп прорвался хриплый стон как будто один мой вид встал для него ударом джейн пришла в движение все в ней говорило о готовности сопротивляться линия плечи длина шага рука вынырнувшая из кармана с чем то тускло блестящим но ховэрмайер поднял обнаженную правую руку и поднес к шее с сэмюэля едва не касаясь его кожи но «Ну но -ну, дамы успокойтесь я бы не хотел совершить что нибудь непоправимое джейн помедлила услышав угрозу но не понимая ее я наконец справилась с голосом джейн нет я дрожала вытянув забинтованные руки как будто могла удержать джейн или бада если они решат накинуться на хаврмайера он что то вроде вроде вампира нельзя чтобы он к вам прикоснулся Джейн замерла, излучая предельное напряжение. Хавер Майер издал короткий смешок, который показался мне таким же неправильным, как улыбка. «Признаюсь, примерно такие же чувства я испытываю к этому вашему мерзкому животному. Как он выжил? Знаю, Эван с умом не блещет, но я думал, что утопить собаку он вполне способен». От ярости я вонзила ногти в ладони и сжала зубы. Не до улыбка Хавермайера сделалась шире. «Так вот, я пришел, чтобы продолжить беседу, мисс Сколлер, поскольку нашу прошлую встречу вы пропустили. Хотя, признаюсь, мои намерения несколько изменились с тех пор, как я стал свидетелем вашего чудесного фокуса». Он помахал забинтованной рукой, недобро сверкнув глазами. Я заметила, как Сэмюэль сглотнул. «Оказывается, вы весьма необычное создание. Мы все по-своему талантливы, но никто из нас не способен проделать такую дыру там, где ее раньше не было. Корнелиус знает, с него бы сталось. Вечно он собирает все самое лучшее и прячет в этом мавзолее, который называет домом». Хавермайер покачал головой. Но мы решили, что он больше не имеет права вас спрятать. Мы бы очень хотели с вами пообщаться. Мой взгляд заметался по комнате, от Джейн к Баду, а потом к белым пальцам Хавермайера, поднесенным словно нож к шее Сэмюэля. Я словно вновь и вновь пыталась решить уравнение, надеясь получить другой ответ. «Пойдете со мной?» «Сейчас же, и не сопротивляясь?» и я не стану высасывать жизнь из вашего бедного маленького лавочника в это мгновение пальцы ховермайера с издевательской нежностью коснулись к коже сэмюэля тот в миг стал похож на пламя свечи дрожащие на ветру по его телу прокатилась судорога он резко задышал через кляпа ноги подкосились нет я кинулась вперед и подхватила падающего сэмюэля мы оба опустились на пол сэмюэль дрожал у меня на коленях а моя левая рука горела от боли потому что едва затянувшиеся раны снова закровоточили я вытащила промокший кляп у него изо рта облегчая дыхание однако его глаза продолжали отстраненно смотреть в пустоту кажется я что то шептала нет нет сэмюэль пожалуйста потому что хоэр майер недовольно цокнул языком к чему эта истерика он в полном порядке ну ладно не в полном когда я отыскал его прошлой ночью он не хотел мне помогать, но я был настойчив недоулыбка вернулась вы исчезли к слову забрав с собой кусочек меня и не оставили зацепок кроме одной его очаровательные записки которую вы так бессердечно бросили в ббрбора и которую он имел глупость нацарапать на обороте чека со штампом лавки запя держись январь такое маленькое и смелое проявление доброты стоило ему стольких страданий, а я то думала что наказывают только за грехи он поправится если с ним больше не случится никаких неприятностей я даже не стану трогать вашу псину и горничную голосолос хавер майер озвучал уверенно почти непринужденно я представила себе мясника который ведет упирающуюся корову на убой но вам придется пойти со мной я посмотрела на бледное лицо сэмюэля на бада со сломанной лапой на джейну которой по моей вине теперь не было ни дома ни работы и вдруг осознала что для одинокой сиротки у меня удивительно много друзей готовых пострадать ради моего спасения. нет уж хватит я как можно аккуратнее переложила сэмюя напола помедлив позволила себе пригладить упавшие на его лоб темный локон поскольку подозревала что мы больше никогда не увидимся хотя бы будет о чем вспомнить потом я встала ладно мой голос превратился в полушепот я сглотнула ладно а я пойду с вами только не причиняйте вреда остальным хавермайер следил за мной в его глазах читалась жестокая уверенность наглого кота который готовится наброситься на слабую и маленькую жертву. он протянул ко мне свою обнаженную руку и я шагнула вперед за моей спиной раздался звук когтей царапающих пол потом рычание и бат взвился в воздух бронзовой стрелой. У меня перед глазами внезапно пронеслось воспоминание, отчетливое, как кадры кинопленки о вечеринке в честь собрания общества в тот год, когда мне было пятнадцать, и о том, как потребовалось с помощью нескольких гостей дворецкого, чтобы заставить Бада отпустить ногу Хавермайера. Но теперь спасать его было некому. Хавермайер издал пронзительный нечеловеческий вопль и попятился. Бат рычал, вцепившись зубами в плоть и упирался лапами, как будто играл в перетягивание каната. Вот только вместо веревки была правая рука Хавермайера. Если бы Бат не был ранен, если бы его сломанная лапа не подогнулась, он бы, может, одержал победу. Но Бат споткнулся, и Хавермайер выдернул руку из его зубов, разбрызгивая капли темной крови. Он прижал обе руки к груди. левую замотанную марлей, лишившуюсятр восковых кончиков пальцев, и правую, прокушенную и изорванную. И посмотрел на Бада с выражением такой ненависти на лице, что я поняла с пугающей ясностью, сейчас он его убьет. Вцепится израннымии руками в шкуру Бады и будет держать пока тепло не покинет собачьье тело, а янтарный свет в глазах не погаснет. Но он не успел этого сделать. раздался металлический щелчок словно ударились друг от друга два кремня а потом прогремел гром небольшая дырочка появилась на льняном костюме хаввермайера прямо над сердцем. он удивленно заморгал уставившись на нее а потом поднял на нас взгляд полное неверие темное пятно расцвело вокруг дырочки и хаввермайер упал в его падении не было ни драмы ни изящества он просто завалился наб бок кокттающая свеча и сполз по дверному косяку раздался мерзкий влажный хрип как будто кто то пытался всосать дегать через соломинку хавэрмайер встретился со мною взглядом и улыбнулся они не перестанут тебя искать девочка и готов поклясться он снова издал этот влажный звук а потом его голова повисла они тебя найдут я ожидала услышать еще один булькающий вдох, но его не последовало лежавшее на полу тела вдруг показалось мне намного меньшим, чем оно было раньше. оно напоминало о останке засушенных паучков которые имели свойство накапливаться между оконными рамами. я медленно обернулась джейн стоял и широко расставив ноги и подняв руки которые ни капли ни дрожа крепко сжимали читателю известно это чувство когда видишь знакомый предмет в совершенно непривычных обстоятельствах как будто глаза не могут осмыслить то что видят я привыкла видеть этот револьвер марки энфилд в стеклянные витрине на столе у мистера лока джейн опустила дулы от которого к потолку поднялся всего один цветок черного дыма она осмотрела револьвер с хладнокровным и беспристрастным выражением если и честно я даже немного удивлена что он выстрелил хотя же антиквариат с другой стороны недобрая но довольная усмешка сверкнула на ее губах и я вдруг увидела джейн такой какой она наверное была когда т молодой амазонкой, полной охотничьего азарта, хищницей, которая крадется по джунглям иного мира. Мистер Лок всегда заботился об экспонатах своей коллекции. Из всех четверых присутствующих, или пятерых, можно ли считать Хавермайера? Только Джейн полностью овладела собой. Бад взволнованно скакал на трех ногах вокруг тела, поскуливая и рыча, будто жалуясь, что его лишили отличной драки. Я опустилась на колени возле Сэмюэля, который пошевелился, поморщившись и вздрогнув, как будто долго не мог очнуться от неприятного сна. Я почувствовала, как пульсирует с каждым ударом сердце моя израненная, забинтованная рука, и мне в голову пришла нелепая мысль. «Все совсем не как в наших газетных рассказах, Сэмюэль. Разве не должно быть больше крови? Больше шума?» джейн как будто совсем не волновалась она коснулась с моего лица прохладной рукой и посмотрела на меня оценивающе как человек который проверяет нет ли трещин на упавшие фарфоровые укли потом кивнула сомнительный вердикт я чувствовала себя совершенно разбитой и принялась за дело она развернула изъеденную молю простыню рядом с ховермайером ловко перекатила на нее тело и потащила за дверь Труп несколько раз стукнулся о порог с неприятным глухим звуком. «Да, порог — определенно опасное место», — подумала я с истеричным смешком. А потом до меня донеслось шуршание, с которым тяжелый предмет тащат по ковру из хвои. Джейн вернулась с двумя ржавыми ведрами озерной воды. Она закатала рукава и стала напоминать скорее трудолюбивую домохозяйку, чем убийцу. Увидев меня, Джейн остановилась и вздохнула. займись с сэмюэлем январе мягко произнесла она в этих словах мне почудилосьнесказанное возьми себя в руки девочка и может даже все будет хорошо я слегка неуверенно кивнула у меня ушло полчаса на то чтобы уложить сэмюэля отдыхать даже при том что он помогал мне по мере сил сначала пришлось дотащить его до кровати и привести в чувство чтобы он смог забраться на нее. потом я убедила его разжать пальцы которые судорожно стискивали мою руку все хорошо ты в безопасности хаввермайер в общем неважно его здесь больше нет господи сэм больно же а потом развести огонь и укрыть дорожащие ноги с эмиюэлля одеялами джейн со скрипом подтащила еще один стул села рядом со мной и принялась оттирать свои влажные руки юбкой оставляя на ткани бледно розовые пятна когда твой отец нанял меня защищать тебя тихо начала она он сказал что кто то идет за ним по пятам и возможно однажды его настигнут а потом придут за его дочерью которую он спрятал в безопасном месте джейн помедлила переводя взгляд на меня я кстати возразила что дочерям не нравится прятаться в безопасных местах они бы предпочли быть с родителями он не ответил я сглотнула сдерживая своего внутреннего ребенка который хотел топнуть ногой и восскликнуть как же так или с рыданиями броситься на шею джейн в любом случае было уже поздно вместо этого я спросила но чем вообще занимался мой отец и если за ним и впрямь шли по пятам неведомые злодеи наверное закатывать глаза здесь неуместно ведь ты только что застрелила настоящего вампира то кто они такие д джейн ответила не сразу она наклонилась и подняла папину книгу лежавшую на полу возле кровати не знаю январи но полагаю они действительно настигли твоего отца и теперь начали охоту на тебя думаю тебе лучше дочитать книгу как удобно в эту тяжелую минуту от меня требовалось именно то что я умела лучше всего спрятаться от мира в страницах книги я взяла десять тысяч дверей уселась поудобнее подогнув под себя ноги и открыла последнюю главу